Так совершил свое учебное поприще обломов. То число, в которое он выслушал последнюю лекцию, и было геркулесовыми столпами его учености. Начальник заведения подписью своей на аттестате, как прежде учитель, ногтем на книге провел черту, за которую герой наш не считал уже нужным простирать свои ученые стремления. Голова его... Представляла сложный архив мертвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических или других истин, задач, положений и тому подобного. Это была как будто библиотека, состоящая из одних разрозненных томов по разным частям знаний. Странно подействовало учение на Илью Ильича. У него между наукой и жизнью лежала целая бездна, которую он не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себе, а наука сама по себе. Он учился всем существующим и давно не существующим правам, прошел курс и практического судопроизводства, а когда по случаю какой-то покражи в доме понадобилось написать бумагу в полицию, он взял лист бумаги, перо, думал, думал, да и послал за писарем. Счеты в деревне сводил старста. «Что ж тут было делать науки? рассуждал он в недоумении. И он воротился в свое уединение без груза знаний, которые могли дать направление вольно гуляющей в голове или праздно дремлющей мысли. Что же он делал? Да все продолжал чертить узор собственной жизни. В ней он не без основания Находил столько премудрости и поэзии, Что и не исчерпаешь никогда Без книг и учености. Изменив службе и обществу, Он начал иначе решать задачу существования, вдумывался в свое назначение и, наконец, открыл, что горизонт его деятельности и житья, бытия кроется в нем самом. Он понял, что ему досталось в удел семейное счастье и заботы об имении. До тех пор он и не знал порядочно своих дел, за него заботился иногда Штольц. Не ведал он хорошенько ни дохода, ни расхода своего, не составлял никогда бюджета, ничего. Старик Обломов как принял имение от отца, так передал его и сыну. Он хотя и жил весь век в деревне, но не мудрил, он не ломал себе головы над разными затеями, как это делают нынешние. Как бы там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель или распространять и усиливать старые и тому подобное? Как и чем засеивались поля при дедушке? Какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нем. Впрочем, старик был очень доволен, если хороший урожай или возвышенная цена даст дохода больше прошлогоднего, он называл это благословением Божиим, он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег». — Отцы и деды не глупее нас были, — говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы, — да прожили же век счастливо, проживем и мы, даст Бог, сыты будем. Получая без всяких лукавых ухищрений и сымения столько дохода, сколько нужно было ему, чтобы каждый день обедать и ужинать без меры с семьей и разными гостями, он благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше. Если приказчик приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засуху, неурожай, Старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал ⁇ Воля Божья, с Богом спорить не станешь, надо благодарить Господа и за то, что есть ⁇